Воздух в кабинете архимагистра то и дело пугался резво появляющихся на портальных плитках магов с докладами о ходе подготовки к свадьбе королевских отпрысков. Ники, уставшая каждый раз складывать по порядку бумажки на столе, сердито смахнула их на пол, и теперь анкеты студиозисов, отчеты, аналитические справки и конспекты лекций летали по всей комнате. После утренней встречи с Рювилем она никак не могла отделаться от прошлого, которая заглядывала ей в глаза с видом уличной собаки, выпрашивающей кусок колбасы. Однако суетливые предпраздничные хлопоты не давали ни минуты передышки, не позволяли понять, отчего так больно зажали сердце закопченные стены черной каракатицы. К сожалению, перепоручить даже такому ответственному гному, как брут Абрут, свои дела архимагистр не имела права. Слава Пресветлой, не каждый день принцы женятся. В довершение всего ее вызвал Его Величество для участия в Малом Королевском Совете, и ей пришлось срочно отправляться во дворец. Ники терпеть не могла себя в чем-то ограничивать. Ее возможности позволили ей выйти на тот уровень комфорта, который ее вполне устраивал. И по большому счету этот уровень подразумевал огромный якорь, который Никорин клала на правила приличия и этикета, если они не соответствовали ее личным установкам. Однако королевский совет оставался королевским советом, даже если проходил в королевском кабинете. И Нике пришлось надеть платье. — Я стану чаще приглашать вас на заседание совета, дорогая, — шепнул ей Реддерт целую руку. — Лишь бы иметь удовольствие заглянуть в это декольте. — У вас нездоровый цвет лица, — буркнула архимагистр. — Советую подумать о печени. Король довольно блеснул глазами. Его заводили женщины, чувство страха которым было неветомо. Мест за круглым столом, стоящим в углу кабинета, неизменно было пять по количеству членов совета. В него постоянно входили принц Аркей, Рювиль, первый министр, а также главнокомандующий Ласурской армией. 78-летнему герцогу Ликену Рюсадносу король доверял безоговорочно, не желая слушать об отставке, на которую тот уже не раз намекал. Пятый стул пустовал, ибо принадлежал его высочеству колею. Король сидел в кресле у камина, тем самым подчеркивая не только свой статус, но и беспристрастность решающего мнения. А рядом расположилась скромная конторка Яна Крошика. Иногда к столу добавляли стулья для приглашенных. Именно на таком устроилась архимагистр, изящно расположив вокруг пышные юбки, уже не раз ею проклятые. Речь на совете шла все о том же договоре с гномами, подписать который стало для Его Величества идеей фикс, поскольку экспорт радужников в Гаракин открывал для экономики дракобужья и транзитной лассурии поистине радужные перспективы. Король вызвал архимагистра неспроста ему нужно было авторитетное мнение, и он его собирался получить. Никорин поддерживала трон, даже если не понимала мотивов, приведших Редерда к тому или иному решению. Ники слушала любезную перебранку короля и первого министра, который выступал против еще большего понижения магического морского сбора для гномов. Но вспоминала утро дня, когда обрушила мешок с мукой на голову юнги с касатки. Убивать его она, конечно, не хотела, только вырубить на некоторое время. Закатав парня в мешковину, она закинула его на телегу, направляющуюся в сторону южных ворот, и присыпала сеном. Совесть терпеливо молчала. После Ники отправилась в порт, спряталась в тени тюков, сложенных на причале, и принялась следить за суетой на борту, готовящегося к отплытию корабля. Пропажу юнги скоро обнаружили. Однако ждать команда не могла. Горакинцы гордились своей пунктуальностью в рейсах. И когда боцман, здоровенный, лысый и красный от солнца, как рак, рядом с пивной кружкой, сплюнув сквозь выбитый зуб, громко и ясно высказал пустому месту на сходнях все, что думает о юнге, Ники, резко выдохнув и помянув пресветлую, вышла из тени и в развалочку направилась к нему. Сплюнув с тем же мастерством, она сиплым голосом попросилась в команду. Ничего удивительного в этом не было. В порту всегда находились одиночки, желающие ступить на борт, отставшие от своих кораблей, скрывающиеся от правосудия или просто желающие подработать. «Экий ты, братец, красавчик!» — недовольно пробурчал Боцман. «И руки-то у тебя маленькие, такими только плоскодонок за держать!» Никки подобрала валяющиеся на сходних канат и навязала узлов. Учили ее этому и отец, и дядька Стас, и его сыновья, ходившие в море с отцом с малолетства. Навязав, всучила канат Боцману и молча уставилась на него своими невозможными глазами. «Пойдет!» — буркнул тот и тут же взревел Аки-дракон. «По местам скатывай, дети! А не то будете свои ремни на обед жрать!» Шершавые доски палубы приласкали голые пятки. «Это будет весело!» подумала Ники, пытаясь сдержать бешеный стук сердца. И не ошиблась.